Расти, большой, китёнок! <музыка> Где-то в море глубоко плавает китёнок. Пьёт парное молоко кит-малыш с пелёнок. ни заботы ни хлопот мамочка не знает на глазах сынок растет в весе прибавляет станет взрослым он китом синим великаном и отправится потом в путь по океанам